Вот, сказал Бессон утром, входя в камеру Питера. Теперь он был даже доволен. На два золотых можно купить бочку меда, и половину ее он уже выпил этой ночью. Сделали из меня какого-то чёртова почтальона. Спасибо. Питер взял конверт. Не хочешь его открыть? После того, как ты уйдешь. Кулаки у Бессона сжались сами собой. Питер просто стоял и смотрел на него. Через минуту Бессон опустил руки. «Чёртов почтальон!» — повторил он и выскочил, хлопнув дверью. щелкнул стальной замок, и с шумом закрылись три засова, каждый толщиной с руку Питера. Когда звуки стихли, Питер прочитал письмо. В нем было всего три предложения. «Я знаю об обычае, о котором ты пишешь». Согласен выделить нужную сумму. Но лишь после того, как ты объяснишь, что хочешь получить за эти деньги от нашего общего друга. Питер улыбнулся. Удивительно осторожный человек, этот Пейна. Ему не придется ни в чем участвовать. Посредником будет Бен, и все равно он хочет знать все детали. Питер постучал в дверь и после коротких переговоров с Бессоном получил перо, чернила и бумагу. Тюремщик опять проворчал что-то про чертова почтальона, но предвкушал уже появление в кармане еще двух золотых. «Если вы продолжите переписываться, я смогу разбогатеть», — пробормотал он неизвестно кому, выходя в коридор.